Искусство России Общие сведения Феномен российской культуры Культурологи оперируют понятием менталитета культуры этноса. Под менталитетом национальной культуры обычно понимают глубинные структуры, которые детерминируют уникальность мировосприятия этноса. Понятие народного этнического менталитета возникло не так давно, в 20-м столетии. Основу культуры этноса составляют культурные смыслы. Это ментальные сущности, сформировавшиеся в результате длительного исторического развития этнической общности. В настоящее время вопрос о механизмах формирования указанных ментальных сущностей остается открытым вместе с тем, в науке утвердилось положение о том, что специфика культурного этнического менталитета определяется условиями жизни народа: географическими, природными, общественно-политическими, историческими и экономическими. При этом сложившиеся основы этнической культуры, так сказать, её костяк, с изменением прочих условий жизни этноса относительно постоянны. Поэтому принято говорить о константах национальной культуры. Иными словами, этническая культура всегда имеет два поля смыслов – постоянные и переменные. В свете сказанного культурологи, философы и историки пытаются осмыслить и объяснить уникальность феномена российской культуры. Первое, на чем стоит остановиться при анализе российской культуры – это ее бинарность двойственность. Исследователи уже давно обратили внимание на существование в российской культуре смысловых пар «свое», «чужое», «христианское», «языческое», «сакральное», «профанное», «светское», «духовное», «официальное», «оппозиционное» и «коллективное», «индивидуальное». Указанные оппозиции составляют смысловую основу всех воплощений российской культуры. Именно с позиций бинарности необходимо подходить к исследованию и пониманию всех явлений культуры российского этноса. Бинарность российской культуры проявляется буквально во всем. Всегда существовало два центра государственности – Киев и Новгород в Древней Руси, Москва и Петербург в России. Существовали и продолжают существовать западники – утверждающие, что Россия должна развиваться по типу европейских стран, и славянофилы, считающие, что Россия имеет свой уникальный путь развития. Бинарность выражается даже в противоречивых названиях произведений русской литературы, где соседствуют противоположные и противопоставленные понятия, такие как «живой труп», «война и мир», «отцы и дети», «былое и думы», «Поэт и толпа», «Мертвые души» и так далее. Противоречия лежат в основе развития российской культуры. Они составляют движущую силу этого развития. Исследователи сходятся во мнении, что бинарность российской культуры во многом определяется географическим положением России и, как следствие, культурно-историческим взаимодействием различных этносов, населяющих Россию. Россия это огромный континент, не случайно названный Евразия. Это поле взаимодействия западной культуры, характерной для европейских этносов, и культуры Востока, которая имеет коренные отличия от европейской. В противоречивом взаимодействии указанных культур рождается феномен уникальной российской культуры, типологической чертой которой является бинарность. Философ Бердяев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 Николай Бердяев выделил в истории российской культуры пять культурно-исторических типов или стилей. Это Киевская Русь, Монголо-Татарская Русь, Московское царство, Послепетровская Россия и Советская Россия. Исследователи продолжают это членение, выделяя культуру русского зарубежья, эмиграции, культуру Серебряного века и посттоталитарную российскую культуру которая ведет свое начало с 1991 года и ряд других культурно-исторических парадигм. Географические, природные условия жизни народа определяют характер отношения народа к определенным географическим объектам. Так лес в сознании русского человека всегда осмыслялся как территория, враждебная ему. Лес всегда таил в себе опасность. Человек мог заблудиться, на него могли напасть лесные животные, человек мог погибнуть в лесу. Лесу всегда противопоставлялось жилище, как освоенная своя территория. Именно поэтому в русском фольклоре герой сказок непременно идет через лес, преодолевая трудности. Лес – это место обитания лесных духов, главным из которых у других славян был леший. Исследователи давно обратили внимание на то, что географические и природные условия жизни российского суперэтноса формируют его культурные константы. Россия занимает огромную территорию. Удаль русского человека, помноженная на бескрайние просторы России, порождает специфическую российскую культурную константу – воля. Понятие «воля» является одним из ключевых ментальных образований в российской культуре. Этого понятия нет больше ни у какого другого народа. Понятие «воля» сыграло в истории России исключительную роль. В России всегда была вольница. Люди непокорные, независимые и удалые. Это и казачество, и разбойники, и самозванчество, которое не раз случалось в российской истории. Понятие «воли» лежит в основе понятия «широта русской души». Но указанное понятие – формировали именно географические условия жизни народа. Совсем не случайно слово «воля» в русском фольклоре устойчиво рифмуется со словом «поле». Но помимо географических и исторических условий жизни этноса нельзя забывать о том, что Россия является и всегда была многонациональным государством. Бинарность российской культуры формировалась в культурно-историческом взаимодействии различных этносов. В ядре этого цивилизационного взаимодействия и рождалась российская культура. Россия стала культурным полем, объединившим бесчисленное количество культур взаимодействующих этносов, которое постепенно перешло в новое качество. Разумеется, противоречивая российская культура рождалась во взаимодействии этносов, которые враждовали и жили в мире, воевали и торговали друг с другом. Это порождало, с одной стороны, толерантность, а с другой – крайний национализм. Постепенно рождалась идея о том, что Россия имеет особое предназначение. Она объединяет разные народы, выполняя примеряющую миссию – И в этом отношении вступают в силу шкала ценностей российской культуры. А в бинарной культурной оппозиции добро-зло, категории, являющиеся членами указанной оппозиции, очень неравноценны. Добро, мир, толерантность всегда обладали в российской культуре несравненно большей ценностью. Система ценностей российской культуры – играет определяющую роль в отношении ее двойственности и противоречивости. Это необходимо учитывать при осмыслении культурных явлений, будь то произведения литературы, музыки, изобразительного искусства. Двойственность российской культуры и система ее ценностей детерминирует характер произведения русского искусства и, соответственно, пути их осмысления и анализа. Идея же объединяющей миссии России порождает частые смыслы примирения, терпимость, компромисс, соборность, единство, которые составляют основу системы ценностей российской культуры.